Глава 26. Дружеские посиделки. Ух, они-то отхлебнула ароматного вина, и у неё приятно зашумело в голове. Девушка забралась ногами на кровать Вини, рука оперлась на деревянное изножие. Ты вон, подложи под руку, Вини осторожно перебросил из кресла подушку. А ты рука за тебя что-то опираться. Они-то поставила бокал с вином на тумбочку, пристроила подушку поудобнее. Потом сделала ещё один глоток для храбрости и выпалила: А я увольняюсь. "Да?" заметно огорчился Винни. "То есть давно пора, конечно. Почему?" "Потому что я уверен, что ты одна способна терпеть характер моего наставника. И вообще сомневаюсь, что он кого-нибудь другого найдёт, кто бы мог работать так же хорошо, как ты, и с ним не прирекаться. Скоро уходишь-то?" Через 21 день истечёт контракт. Был ответ. И потом уезжаешь, не знаю. Вини сидел, опустив глаза. С одной стороны, да, они-то заслуживают лучшей судьбы, чем быть девочкой на побегушках у взбалмошного мага. С другой, как же ему будет не хватать её? Вини в выходные ты не очень любил, потому что в эти дни он практически никогда не виделся с Анитой. Но признаваться в своей давней сильной симпатии сейчас им казалось неуместным. А не та заплаканная, бегущая куда-то в ночь без шапки. Что же всё-таки с ней случилось? В одном практикант был уверен стопроцентно: в этом виноват Мангер, иначе бы они-то ни за что не уволилась. Но что он такого сделал, что безответная, беззаветно влюблённая девушка решилась покинуть своё место помощницы мага? Ты был прав, Винни, вы все были правы, вздохнула Анита с каким-то лехим отчаянием, опорожнив свой бокал. А я? Я дурочка, всему верила. Ты не дурочка, немедленно запротестовал парень. Ты просто просто очень добрая. Ты обо всех думаешь только хорошее, даже даже о лживом негодяе. Анита сердито с лёгким стуком поставила бокал на тумбочку. Знаешь, Онито поняла, что не может больше молчать. Слова, так долго сдерживаемые, парились сами, словно вода, зачерпнутая решетом. Девушка взахлёб сбивчиво рассказывала понимающему собеседнику всё: о том, как она расхищалась с Магом об их совместном походе на склад, о том, как они-то пригласила начальника переждать непогоду и об его непристойном предложении и поведении. Когда она рассказывала, её губы горели, а душ уже к стыд. Ведь было хоть несколько мгновений, когда она наслаждалась этими объятиями и поцелуями. Рини слушал, и лишь пальцы, стиснувшие пустой бокал, выдавали его волнение. "Я ужасная", да, шмыгнула Анита, закончив свою маленькую исповедь. "Нет", ответил Рини. "Чего ты такого сделала ужасного?" Нормально пригласить человека к себе в такое бураны и накормить его ужином. Ну и тут он на секундочку запнулся. Влюбиться тоже кто угодно может. Нет в этом ничего ужасного. Спасибо, что доверилась, Сонит. Честно, я бы ему морду набил, если бы тебя это порадовало. Но парень вздохнул, увидев на лице безмолвный протяг Сониты. Я уже говорил, ты очень добрая. Я его не трону. Разберусь с этим проклятием и тоже уеду куда-нибудь. Эх, жалко, сказала Анна. Не увижу, как здесь всё расцветёт, когда принцесса проснётся. Анита вытянула из стопки на тумбочке красивую книгу, раскрыла на коленях. На развороте с качественной иллюстрацией планом города, которому суждено было стать затерянным. А красивый был бы город, да, сказала она, любуясь рисунком. Слушай, а ведь и правда, крошка Винни погладил глянцевую страницу. Разгадка должна быть там у фей. Но ведь туда не попасть, удивлённо воззрелась на друга Анита. Попасть можно, сказал Винни уверенным тоном. Вернее, найти можно, место-то не секретное, а вот пустят ли феи? Но знаешь, по-моему, скорее феи меня пустят в свой город, чем наставник в башню. Они-то слегка хихикнула. А он, кстати, обещал тебя туда пустить, собирался взять завтра ассистентом на опыты. Ты что, все-таки его просила? Скривился Винни. Нет, как-то разговор сам зашел. Они-то слегка смутилась. Он же для них искал все эти кристаллы, эликсиры. Сам так сам не стал спорить, Винни, но и обиды на девушку он не чувствовал. В самом деле, на что он рассчитывал, когда просил Ани ту не вмешиваться? Ани-то такая, какая есть. Это за себя она просить постесняется, а за тех, кто ей дорог. Внезапная мысль ударила ему в голову. А вдруг он ей тоже нравится, ну хотя бы немножко? Конечно, не время узнавать это сейчас, когда Ани-то так расстроена и рассержена, но вот потом. С тобой так спокойно и уютно. Анита доверчиво прижалась к его плечу, и парень вспыхнул. Ты настоящий друг. А знаешь, он про тебя еще говорил, как будто ты в меня влюблена и его ревнуешь ко мне. Представляешь? Да что он вообще понимает? Да. Выдавил себя парень, чувствуя себя полным идиотом, а к своим счетам к мангеру мысленно добавил еще один увесистый пункт. Надо ж было такое сказануть. Ладно, подумал Венни, пытаясь унять хаотично мельчущиеся мысли. Пусть просто друг. Не сейчас, не время. Пусть немножко заживет ее душевная рана. В конце концов, кто сказал, что дружба не оставляет шансов на больше? Хочешь еще выпить? Я вот хочу, предложил хозяин дома, не зная, что еще сказать. Лучше отвлечься от соблазна высказать все свои чувства прямо сейчас. Если такого же вина, то давай. Легко согласилась Анита. Они набрали новую порцию вина в большой полосатый термос и снова поднялись в комнату Вини. По мере его поглощения Вини всё больше одолевала непонятная тоска, одновременно с жаждой деятельности. Вот честно, Анит, пойду я лучше к Феем отсюда, горячелся он. Да ведь город не найдёшь, попыталась его урезонить Анита. хотя сейчас ей самой хотелось отправиться в далекое путешествие, лишь бы не возвращаться завтра на работу, ставшую в раз не выносимой. Почему не найдешь место-то известно? махнул рукой Винни. А вот где вход? Как это? удивилась Анита. А так туда многие ходили, видели городскую стену, точно призрак, фантом, а войти никак. Можно я с тобой пойду? Это опасно, Анет. Ну тогда и ты не ходи, а то нечестно, заспорила она. А нет, ну я всё-таки маг. По сравнению с феями все мы обычные люди, скрестила руки на груди Споршица. Это правда, согласился Вини. Но ты подумай, ведь это реальный шанс спасти её высочество. Наш хранитель будет уж извини, ещё до конца срока сопли жевать. А потом напиши ещё один убедительный отчёт. Все равно, пойдем вместе. Я уволюсь, ты подготовишься, и мы вместе туда отправимся. Вини смотрел на раскрасневшуюся от вина и спора Ниту, и такое она нравилась ему еще больше. Он слишком привык видеть ее покорной и послушной, и преображение пусть недолгое впечатлило его. Эх, надо тебе почаще вот так спорить, мечтательно сказал он. Тебе идет. Что? В глазах Аниты отразилось недоумение. Ну, ты уж прости, Анита, но ты часто забываешь о себе, о том, что ты хочешь, сказал Веня, не отводя взгляд от ее глаз, казавшихся такими большими и блестящими, даже не смотря на стёглые очков. Девушка смутилась, не зная, что ответить. Разве? Ну да. Ты всегда думаешь о том, как сделать кому-нибудь хорошо, а не о которой этим пользуются. Ты сама подумай, сколько раз ты нарушала свои планы и оставалась допоздна, потому что так захотел Мангер. Да без тебя он бы вообще пропал, Анет. Ты пишешь за него отчеты, парень загнул один палец, продолжил, напоминаешь ему о встречах, подсовываешь бумаги, убираешь его кабинет, ищешь все, что он потерял. Ну хватит, Анет испытала жгучее желание спрятаться за бокалом с вином. Как хочешь. Я хотел сказать, твои желания важны не меньше, чем чьи-то ещё. Ты подумай, чего ты хочешь. Спать хочу, застянчевыла бнолась Анита, ощущая, как на неё накатила непреодолимая усталость. Ну вот и ложись, бельё тут свежее. Искушение остаться на ночь здесь было сильным. На самом деле, те некуда. Они то обожгла мысли о том, как стыдно ей будет на утро перед родителями Вини. Вот такая незваная гость ее пришла среди ночи, напила с Виной, и ей не хотелось, чтобы о ней думали плохо. А твои родители? Нерешительно начала она. Они не подумают? А они рано с утра уедут на дачу. Не все же в холоде тут сидеть? Оставайся. Не домой же тебе идти сейчас. В самом-то деле. Спокойно позавтракай, мы пойдем на работу. Спокойная они так и внула, прошла в ванную свыданной ей хозяином дома новой зубной щёткой и чистой серой пижамой на два размера больше, чем надо. А потом рухнула на разобранную венепастель и уснула, едва голова коснулась подушки.